Глава 10 — Спокойной ночи, Патрик! — тихо произнесла я, открывая входную дверь. — Уже спать? — спросил парень удивленно. — Я думал, ты зайдешь, мы выпьем вина, поговорим. Я мельком взглянула на соседа и тут же отвернулась. Казалось, если он посмотрит мне в глаза, то все поймет. Мама всегда говорила, что меня можно читать, как открытую книгу. Извини, но я правда устала, с трудом выдавила из себя нормальный ответ. Встреча с Питером и все остальное я без сил. Хорошо, согласился сосед. Если будет нужна помощь с семинаром, обращайся. Меня хватило только на короткий кивок. Боясь не выдержать, я быстро открыла дверь и захлопнула ее изнутри. Я стояла и прислушивалась, ушел ли Патрик. Услышав, как захлопывается входная дверь соседской квартиры, я медленно сползла на пол, взъерошив волосы, глубоко вздохнула. И почему мне вечно не везет с парнями? То полный урод Питер, то влюбленный по уши в другую Патрик. Нет, надо бежать от него как можно быстрее, пока моя влюбленность не переросла в нечто большее. Пока еще не поздно. Решив не откладывать все в долгий ящик, я взяла ноутбук и зашла на сайт по поиску жилья. Просмотрев несколько вариантов, оставила сообщение арендодателям. Один ответил сразу. Небольшая квартирка недалеко от моей работы и цена приемлемая. Договорились на завтра. Если меня все устроит, за выходные уже перееду. Хорошо, что вещей у меня не так много. Я опять сбегала от проблем. Но в этом случае побег Единственный правильный вариант. Я уже собиралась лечь, когда послышался стук в дверь. И кого это принесло на ночь глядя? Ночным гостем оказался Патрик. Увидев на пороге соседа, сердце пропустило удар. В домашней одежде он выглядел таким уютным и тёплым. Только вот что у него на ногах? Модные тапочки! Я не смогла сдержать смех, глядя на это чудо. Огромные пушистые собачки-мордочки с длинными ушами. Это подарок Итана и Макса на Рождество. Они думали, я не буду их носить. Патрик пошевелил ногами в тапках и добавил. На самом деле они очень удобные и тёплые. Зачем в этот раз пожаловал? Отвлекла я парня от созерцания своих собачьих тапок. Не спится что-то, хмыкнул брюнет. Подумал, вдруг моя соседка тоже не спит и решит составить мне компанию. — Ты оказался почти прав. Я уже ложусь спать. — Но ведь ещё не спишь, — возразил Патрик, уговаривая меня. — Давай полчаса, и я оставлю тебя в покое. К тому же я пришёл с дарами. — С какими? — парню удалось меня заинтриговать. — Горячий шоколад. Я закашлялась. Патрик участливо постучал меня по спине, при этом закрывая дверь изнутри. Я собиралась вежливо его выпроводить, но было уже поздно. Видя, что я сдалась, сосед улыбнулся и пошел на кухню готовить напитки. Мы допивали уже по второй кружке, разговаривая и весело смеясь, Теперь я была убеждена на все сто процентов, что безнадежно влюбилась в этого парня. Наверное, все началось еще тогда, три года назад. Уже тогда я поняла, что Патрик не такой, каким хочет казаться. Все это его высокомерие и цинизм, неприличные шутки и пошлые намеки, все это показное, своего рода защитный механизм, да? Я влюбилась в него, влюбилась в то, с какой нежностью он рассказывал о своих родителях, о том, как они долго мечтали о романтической поездке. У них не было медового месяца, и сама свадьба была скромной. Когда фирма парней начала приносить первые доходы, он не потратил ни цента на себя. Часть вкладывал в компанию, остальное вносил на счет. Когда накопилась достаточная сумма, Он подарил своим родителям поездку в Европу. Хорошие отели, перелет первым классом. Он оплатил им все, он сказал. Мама заплакала, когда увидела подарок. Сейчас они живут в небольшом домике на берегу океана. Патрик хотел купить им дом побольше, когда фирма начала приносить больше дохода. Но они отказались. Этот дом стал для них родным. Слушая, как Патрик рассказывал о своей семье, в сердце что-то сжималось от осознания, что я никогда не познакомлюсь с ними. Никогда не увижу, какой он милый, когда находится рядом с мамой, как заботится о ней. Не увижу детских фотографий, где он еще совсем малыш с пухлыми щечками. Ничего этого не будет. Но сейчас он здесь, рядом, сидит на моей кухне и пьет горячий шоколад. Может, просто стоит забыть о том, что будет завтра, и жить сегодняшним днём? Провести с ним последнюю ночь? Может, потом мне и будет больнее, но так лучше, чем жалеть всю оставшуюся жизнь, что не сделала этого, а просто ушла. Ещё одна ночь, и всё. О чём задумалась, вырвал меня из собственных мыслей голос соседа. «Да так», — ответила я, — «ничего серьёзного». — Ну, пожалуй, мне пора, — протянул парень, вставая из-за стола. — Да, — прошептала я, не замечая, как Патрик поставил грязные чашки в раковину и направился к выходу. Вот сейчас он уйдет, и, возможно, я больше никогда его не увижу. Или однажды мы встретимся с ним случайно, у Эйдена, на очередном празднике. Он, может быть, будет с прекрасной спутницей или даже с Джой, а я... «Что будет со мной? Буду ли я, смотря на него, жалеть, что дала так просто уйти? Или же я буду благодарна ему, что не попытался остаться, и я смогла его забыть?» Краем сознания я услышала звук поворачивающегося замка. Не тратя больше ни секунды на размышления, я крикнула «Патрик!». Парень остановился и с недоумением уставился на меня. Я быстро преодолела разделявшее нас расстояние. Сердце в груди бешено колотилось, руки трясло от волнения. Может, я и совершаю самую большую ошибку в своей жизни, но и не сделать этого я не в силах. — Не уходи, — прошептала я, удерживая Патрика за руку. — Останься.